Он не дал мне договорить и воскликнул. «Так это вы, тот молодой человек, которого он мне так расхваливал? Беру вас к себе на службу. Вы для меня весьма ценное приобретение. Можете сейчас же оставаться здесь». С этими словами он оперся на двух эскудера и удалился, выслушав еще мимоходом нескольких священников, которые кое о чем ему и докладывали. Не успел он выйти из покоя, где мы находились, как те же служители, которые перед тем не удостоили меня ответа, теперь устремились ко мне, чтобы вступить со мной в беседу. Они окружили меня, осыпали учтивостями и принялись выражать свою радость по поводу того, что я стал домочадцем архиепископа. Услыхав слова, сказанные мне его высокопреосвященством, Они умирали от желания узнать, какое я займу положение при его особе. Но я из мести не удовлетворил их любопытства, желая наказать этих господ за выказанное мне презрение. Монсеньор не замедлил вернуться и приказал мне пройти в кабинет, чтобы поговорить со мной с глазу на глаз. Я отлично понял, что он намерен проверить мои показания, и, насторожившись, приготовился тщательно взвешивать свои слова. Он начал с гуманитарных наук. Я нетурно отвечал на его вопросы, и он убедился в моем достаточном знакомстве с греческими и латинскими авторами. Затем он перешел к диалектике. Этого я только и ждал, так как съел собаку в этой науке. — Вы получили тщательное образование, — сказал он мне с некоторым удивлением. Посмотрим теперь, как вы пишете. Я вытащила из кармана бумагу, которую нарочно заготовил. Прилат остался вполне удовлетворен моим искусством. Я доволен вашим почерком и ещё больше вашими познаниями, воскликнул он. Непременно поблагодарить своего племянника дона Фернандо за то, что он рекомендовал мне такого отличного молодого человека. Это настоящий подарок с его стороны. Наша беседа была прервана прибытием нескольких гренадских вельмож, явившихся к его высокопреосвященству обедать. Я оставил их с архиепископом, а сам присоединился к служителям, которые выказали мне всякие знаки внимания. Затем, когда наступило время, я отправился обедать вместе со всеми. И если они за трапезой наблюдали за мной, то я в свою очередь платил им тем же. Сколько степенности было в наружности духовных лиц. Они казались мне настоящими святыми. Такое почтение внушало мне место, в котором я находился. Мне даже в голову не приходило принимать их поведение за фальшивую монету, точно таковая не имела хождения среди князей церкви. Я сидел под листарого камер-лакея, которого звали Мелькёр де Ляронде. Он заботливо накладывал мне лучшие куски. Я отвечал ему вниманием на внимание, и моя вежливость очаровала его. "Синьор Ковальеро", сказал он мне шёпотом после обеда. "Я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз". С этими словами он отвёл меня в такое место дворца, где никто не мог нас подслушать, и держал мне следующую речь: Сын мой, я проникся к вам с симпатией с первого момента, как вас увидал. Мне хочется доказать это на деле, снабдив вас сведениями, которые окажут вам немалую пользу. Вы находитесь в доме, где истинные и лживые праведники живут вперемешку. Вам понадобилось бы бесконечное время, чтобы разобраться в вашем окружении. Я собираюсь избавить вас от этой длительной и неприятной работы, осведомив вас о характерах и тех, и других, после чего вы легко сможете определить нить своего поведения. Начну, — продолжал он, — с монсеньора. Это весьма благочестивый прилад, заботящийся о том, чтобы поучать народ и наставлять его на стезю добродетели — проповедями, которые исполнены превосходной морали и которые он сочиняет сам. Вот уже 20 лет, как он покинул двор, чтобы всецело посвятить себя заботам о своей пастве.